пятидесятилетней вдовы, еще свеженькой и веселенькой старушки, красавицы дочери Авдотьи Васильевны и сына, заики Петра Васильевича, отставного холостого поруччика весьма серьезного характера. Анна Дмитриевна Епифанова лет двадцать до смерти мужа жила в ним, изредка в Петербурге, где у нее были родственники, но большую частью в своей деревне Мутищах, которая была в трех верстах от нас. В околотке рассказывали про ее образ жизни такие ужасы, что мисс Салина в сравнении с ней была невинное дитя. Вследствие этого-то матушка и просила, чтоб в ее доме не поминали даже имени Епифановой. Но совершенно неиронически говоря, нельзя было верить,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 вышел в отставку и, как почтительный сын, считавший свою первую обязанностью успокаивать старость матери, что он совершенно искренне и писал ей в письмах, приехал в деревню. Петр Васильевич, несмотря на свое некрасивое лицо, неуклюжесть и заикание, был человек с чрезвычайно твердыми правилами и необыкновенным практическим умом. Кое-как...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 и не ездить иначе, как в тележке на крестьянских лошадях. Этот стоеческий образ жизни он старался распространить на все семейство, сколько позволяло ему подобострастное уважение к матери, которое он считал своим долгом. В гостиной он, заикаясь, раболепствовал перед матерью, исполнял все ее желания, бронил людей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 что то говорило вам что первое никогда ни прежде ни теперь ничего не любила исключая хорошенького и веселенького а что авдоти васильевна была одна из тех натур которые ежели раз полюбят то жертвуют уже всею жизнью тому кого они полюбят